или становиться сельскохозяйственными работниками, либо оставаясь лично свободными, как наемные работники, либо принимая зависимость по договору. Во многих случаях также сельские гильдии должны были дезинтегрироваться. Мы знаем из условий русской правды, что людину разрешалось на определенных условиях покинуть гильдию. Но даже в случае роспуска гильдии ее прежние члены могли по праву сохранять свое хозяйство или же создавать меньшие ассоциации по типу Себров. В целом, без сомнения, люди пострадали. Они могли потерять свою привычную форму социальной организации, но, конечно, значительное число их продолжало существовать как экономическая группа свободных землевладельцев, В особенности на севере. Вслед за завоеванием Новгорода московскими великими князьями в конце 15 века последовал приказ о переписи сельского населения на всех типах земель. Она выявила существование многочисленного класса так называемых своеземцев, обладателей земли по праву. Ими должны были быть выходцы из класса людей Вновь обратившись к городам, мы обнаруживаем тот же термин «люди», как изначально применяемый к большинству городского населения. Относительно купцов и бюргеров киевского периода, смотрите, «Владимирский Буданов». Обзор, страницы 31-33, Сергеевич, древности, том 1 страницы 335-338, Дьяконов, очерки, страницы 89-93. Позднее в Новгороде можно было выделить две группы. Житье люди, состоятельные люди, и молодшие люди, младшие люди которые иногда называются в новгородских источниках «черные люди». «Житье люди» составляли значительную часть новгородского среднего класса. Шкала групповых отличий в новгородском обществе яснее всего видна по перечню штрафов за неуважение суда, содержащихся в одном из параграфов городской хартии. Согласно этому перечню, боярин должен заплатить 50 рублей, Житие 25 рублей, молодший 10. Эта новгородская хартия была принята в 1471 году, но для ее списка были частично использованы старые правила и регулятивы, а взаимосвязь указанных в ней классов предположительно представляет древнюю традицию. Купцы упоминаются в новгородских источниках как групп, отличное от житьи, но находящееся на том же социальном уровне. Оказывается, что житьи не были купцами. Каков же был источник их доходов? Некоторые, возможно, владели земельными угодьями вне города, другие могли быть владельцами разного типа промышленных предприятий, подобно плотницким мастерским, кузницам и так далее. Состав средних классов в иных русских городах должен был быть схож с новгородским. Пятое. Низшие классы. Как мы только что видели, люди низших классов в русских городах киевского периода назывались «младшими людьми», «молодшие люди». Они были в основном рабочими и ремесленниками различного рода: плотниками, каменщиками, кузнецами, сукновалами, кожевниками, горшечниками и так далее. Люди одной и той же профессии обычно жили в одной части города, носившей соответствующее имя. Так в Новгороде упоминаются горшечный район и плотницкий район. В Киеве Кузнецкие ворота и так далее. Для этого периода не существует свидетельств относительно существования ремесленных гильдий как таковых, но каждая часть большого русского города этого времени составляла самостоятельную гильдию. Смотрите главу 7, раздел 6. И уличная гильдия.